Волкодлак, пригласивший меня, оказался приятным собеседником. Он так увлекательно рассказывал о своих прошлых битвах и дуэлях, что одновременно было и страшно, и весело. Мы танцевали, ели мороженое, смеялись шуткам, которые кавалер иногда отпускал в адрес присутствующих. И тоска по Рандул отступила. Я больше не искал его глазами в толпе, хотя временами стоило краем глаза заметить кого-то похожего Сердце болезненно сжималось. В такие моменты я все внимание сосредотачивал на новом кавалере, стараясь вытеснить из головы посторонние, мешающие наслаждаться балом мысли. «Какое у вас необычное имя!» — заметила я. «Раут!» «Что оно означает?» «Ведь волкодлаки придают этому особое значение!» «Вы правы, Вилла. Мое имя переводится с древневолчьего как «железный воин». Я родился у увечным, и родители назвали меня так, чтобы дать толчок иной судьбе, нежели жалкое существование калеки. Вы, должно быть, слышали, что среди ликанов не любят вечных, считают их наказанием за грехи предков. Хотя все это простая случайность». Говоривший произнес это с такой злостью, будто я была одной из тех, кто придумал и пустил в народ волков эту бесчеловечную примету. Но я, наверное, утомил вас, Регина. Не хотелось бы, чтобы у вас сложилось обо мне мнение, как обозлобленном неудачнике. Мое имя вполне оправдало возложенные на него надежды. Или я сам всю юность старался доказать прежде всего самому себе, что не хуже других». Нет, — Нет-нет, простите, Грант, я просто смотрю на одну девушку, которая так уж повелось опекаю. Она первокурсница, еще не вполне освоилась в Леодоре, да и последние события не внушают оптимизма. Перед глазами снова возникла пелена. Я почувствовал, что вот-вот заплачу. Форфелия, вернее, ее бессмысленные и потерявшие разум глаза стояли передо мной и укоряли. Это ты была недостаточно внимательна. Если бы лучше слушала, наверняка бы знала личность воздыхателя подруги. — Вы об этих нападениях? — нахмурился ржеволосый Раут. — Да, о них. — И что, тайная полиция? — слышал, они прислали расторопного дознавателя из самой столицы. — Хотя, простите, я болтаю глупости, как светская сплетница. — «Конечно, вам-то откуда знать, как движется расследование?» Я кивнула. «Конечно, мне это знать не положено. А если даже я владею кое-какой информацией, то не намерена делиться ей с первым встречным». «Простите, мне надо освежиться», — произнесла я, почувствовав, насколько задела меня эта тема. «Сложно найти более неподходящий предмет для разговора на балу». Но все же та легкость, с которой подвел меня к этому новой знакомой, насторожила змею, живущую у меня внутри. Конечно, сейчас это у всех на устах. Глупо полагать, что слухи об убийствах не выйдут за пределы Кломхольма. И все же такое совпадение беспокоило. Более того, оно показалось мне подозрительным. В коридоре было пусто. Кроме обычной в таких случаях парочки слуг, призванных присматривать за соблюдением порядка, я больше никого не увидела и подошла к окну. Как бы хотелось выйти на свежий воздух, вдохнуть полной грудью вечернюю осеннюю прохладу. Я даже подумал, не подняться ли мне в комнату за накидкой, но потом отказалась от этой идеи. Бал еще не закончился. Надо присматривать за Викторией, и хоть теперь она в надежных лапах суженого, все же осторожность не повредит. — Что ты себе позволяешь? Внезапно меня схватили за плечи и бесцеремонно повернули в сторону говорившего. — Пойдем, придется тебе кое-что втолковать. Рандал был зол. Я видела это не только по огню, который горел в глазах, но и по его искаженному лицу и резким движениям. «Куда мы идем? Там Виктория, я должна за ней присматривать!» Выдохнула я, когда немного пришла в себя. Попыталась даже оглянуться, но дракон не ослаблял хватки и силой заставлял идти за ним наверх. «Присмотрят без тебя!» Получила я сухой ответ и поняла, что легче выслушать, в чем же моя вина, чем сейчас доказывать что-то на ходу. «Куда мы идем?» Спросила я, когда мы поднялись до третьего этажа. «К тебе!» В этот момент мимо нас прошли три первокурсницы-феи. Они так выразительно посмотрели на Рандала, а потом, когда прошли мимо нас, дружно захихикали. «Глупые курицы!» «С досады я закусила губу. Это совсем не то, о чем вы подумали». «Открывай же!» подтолкнул меня к двери дракон, когда мы достигли цели. Я достала из маленькой сумочки, в которой держала милые безделушки, которые могли понадобиться на балу, ключ, но так как мои пальцы подрагивали, не с первого раза вставила его в замочную скважину. Рандал, стоявший сзади и так близко, что дышал мне в шею, еле слышно выругался. Я усмехнулась и с раздражением толкнула дверь. «Почему он замечает меня только тогда, когда я делаю что-то не так?» Впрочем, пусть говорит и уходит. Я решила быть холодной и вернуть его подарок. Пусть найдет ему более достойную хозяйку. «Так что не так, Гранд Гумант?» — произнесла я, стоя посреди комнаты. А потом подошла к столу и принялась снимать серьги. Балт для меня окончен, настроение стало хуже некуда. В добавок навалилась неощутимая прежде усталость. Ноша на плечах стала осязаемой и лишала сил. Все не так, Регина. Ты забыла, что на балу надо быть осторожной, что нельзя говорить о деле ни с кем, кроме меня и Дозромака. Но нет. Стоило кому-то в штанах оказать тебе повышенное внимание как ты охотно начала изливать душу первому встречному. Ты в своем уме!» Рандал не кричал, но говорил со мной таким пренебрежительным тоном, будто я во всеуслышание рассказала о ходе расследования. В его взгляде из-под лобья промелькнула такая холодность, что я ощутила, как мне в лицо ледяным ветром дохнула грядущая зима. — Что ж, Грант, раз вы подслушивали, то должны знать, что я ничего никому не рассказывала. И да, кстати, ваша брошь мне больше не нужна. Сорвав с груди подарок, я положила его на край стола. Но уже через пару секунд, обернувшись, дракону поняла, что зашла слишком далеко.